Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще не подписался. Франц Кавка. Дорога домой. Вот она, убедительность воздуха после грозы. Мои заслуги предстают передо мной и подавляют меня, хотя я и не упираюсь. Я шагаю, и мой темп – это темп этой стороны улицы, этой улицы, этого. квартала я по праву ответственен за всякий стук в двери по крышкам столов за все застольные здравицы за влюбленные пары в своих постелях в лесах новостроек прижатые в темных улицах к стенам домов на кушетках борделей я оцениваю свое прошлое в сравнении со своим будущим но и то и другое нахожу превосходным ни того ни другого не могу предпочесть И порицаю лишь несправедливость проведения, которая так благоволит ко мне. Только войдя в свою комнату, я становлюсь немного задумчив, хотя ничего такого, о чем бы стоило задуматься, я, поднимаясь по лестнице, не нашел. Мне не очень помогает то, что окно настежь открыто, и что в каком-то саду еще играет музыка. Спасибо за прослушивание. Оставляйте комментарии. Всем пока.